Глава 20 Дети звали меня из коридора, ведущего в другое крыло дома. Я едва мог разглядеть их. Это были Катрина и Зандер, какими я знал их. Дети, которых я вернулся защищать. Я позвал их, но они не слышали меня. Они смотрели в другую сторону, протягивали руки и шли во тьму в дальний конец коридора. — Отец, отец, где ты? «Катрин — Катрин! — закричал я. «Зандер — Зандер! Я бросился к ним, но как только я начал бежать, свет помер. Фонари на стенах потускнели до слабого оранжевого света, словно затухающие угли. Тени в дальнем конце коридора превратились в абсолютную тьму. Они тянулись длинными когтистыми руками по стенам и потолку, гася свет, пытаясь схватить моих детей. Я снова позвал детей, но они не слышали меня. Они не могли, потому что дом снова ожил. Он стонал, он рычал. Камни говорили гулким, скрижащущим шепотом. бетон грохотал, словно гром. Двери в коридоре содрогались под тяжелыми ударами, едва сдерживая пытавшихся прорваться в них тварей. «Стойте!» – кричал я. «Посмотрите на меня!» Они не обернулись, они не слышали меня, но я слышал каждое их слово. Они умоляли отца отозваться. «Отец, я говорила, что здесь призраки!» – плакала Катрин. «Призраки! Призраки!» – кныкал маленький Зандер, держась за пояс старшей сестры. Двери содрогались от ударов рядом с ними. Катрин остановилась у одной из дверей. «Отец!» Со страхом посмотрела на дверь Он может быть там Сказала она Зандеру Я не хочу туда, я не хочу Я бросился мимо главной лестницы Теперь я был в том же крыле дома Что и дети Но почему-то я бежал так медленно Будто находился под водой Не открывайте эту дверь Закричал я Катрин, Зандер, слушайте, я здесь Пожалуйста, не надо Рычал Зандер «Мы должны!» — сказала Катрин. Она всегда была более смелой, более сильной. Она знала, что если они не найдут меня в коридорах, значит, я должен быть за этой дверью. Она потянулась к ручке двери. «Трон святой, пусть она будет заперта!» Дверь распахнулась от одного прикосновения Катрин. Моя дочь смотрела в дверной проем. «Отец!» — произнесла она. Зандер поднял взгляд. «Это он?» Они закричали. Мои дети вопили в отчаянном, невыносимом ужасе. Я был в двух шагах от них, когда что-то с рычанием втащило их в комнату. Дверь захлопнулась. «Нет!» – завопил я. Со всей силой моей любви к семье и ненависти к Мальвелю я врезался в дверь бионическим плечом и вышиб ее ворвался через порог комнаты и оказался в некой палате в медицинском центре. Здесь сильно пахло дезинфицирующим средством, но не настолько сильно, чтобы полностью заглушить зловоние смерти. Это было большое помещение с множеством коек, на них лежало много маленьких силуэтов. Было тихо для места, в котором так много детей. У постели в центре палаты стояли два человека. Оба в клювастых медицинских масках, скрывавших лица. На одном была униформа медработника, другой был облачен в одеяние члена правящего совета. «Что с этим?» — спросил медик. «А что вы думаете?» — высокомерно произнес советник. «Даже приглушенной маской этот голос был знаком мне настолько, что я никогда не смогу забыть. Это была ветмандвор». На койке лежал Зандер, укрытый тонким серым одеялом. Хотя ему было только четыре года, его лицо было иссохшим, словно у старика. В углах рта и под носом вздулись нарывы. Его тело сотрясал тяжелый кашель, он выхаркивал черную слизь. Он дышал с мучительным усилением, его легкие издавали пронзительный свист. И после каждого болезненного вздоха он снова заходился в приступе кашля. Медик взглянул на горсть ампул, которую держал в руках. «Мы можем попытаться спасти его», — Манфор покачала головой. «За него некому заступиться. Он один. Таков уж суд Императора. Родители покинули его, и он оказался недостаточно силен, чтобы выжить. Надо делать выбор». «Он не один!» — сказал я, подходя к ним. «Я его отец!» «Жестокая логика!» — сказал медик, обращаясь к манфор «Но от этого не менее верное!» «Да уж!» — согласился он. «Вы не слышите меня?» «Немедленно окажите ему помощь!» — приказал я. «Я лорд-губернатор Штрок, и я приказываю вам спасти моего сына!» Они ушли, оставив Зандера в этом безымянном хоре кашля и хрипов. Его маленькие руки вцепились в грудь, голова откинулась назад, рот широко открылся, он изо всех сил пытался вдохнуть. Свист, раздававшийся из его легких, звучал еще пронзительнее. Казалось, что легкие моего сына каменеют. Его кожа стала багрово-красной. Я склонился, чтобы помочь ему подняться. Все хорошо, Зандер, я здесь, я здесь. Я не мог поднять его. и не мог прикоснуться к нему, потому что меня там не было. Меня никогда там не было. Я покинул его, а потом его покинула Элиана, и такова была цена. Я плакал. Я молился Императору и звал Зандера снова и снова. Мой сын не отвечал. Он не мог услышать призрака. Он забился еще сильнее. Кожа из багровой стала фиолетовой. «Помогите!» Закричал я в пустоту. Свист прекратился. Зандр лежал неподвижно. Его лицо постепенно теряло цвет, становясь из красного серым. Рыдая, я снова попытался поднять его. На этот раз я смог. Теперь, когда ему уже не нужно было мое утешение, я смог нести его. Я забыл от горя. Он был лёгким, как воздух, но я едва не упал. Тяжесть потери была слишком невыносимой. Я раскачивался вперёд и назад, что-то вопя. Взяв моего сына, я пошёл за манфор. Я заставлю её заплатить. Должно быть возмездие. Должна где-то в галактике быть справедливость. Мои глаза помутнели от слёз. Шатаясь, я вышел из палаты. Оказавшись снаружи, я заметил, что держу перед собой лишь свои пустые руки. Зандр исчез. Я был на улице перед стенами схола Прогениум. Это была не та схола, что в Вальгасте. Здание выглядело гораздо более ветхим и запущенным. бетон стен потрескивался и давно не ремонтировался. Здание стояло рядом с казармами Солусской гвардии и дорога содрогалась от проезжавшей бронетехники, возвращавшейся с учений. Канавы на улице были полны мусора. Жилое здание напротив с холы рухнуло или было снесено. В его развалинах играли дети. Среди них была Катрин. Она была старше, чем в то время, когда я покинул Солус. Она яростно спорила о чем-то с мальчиком примерно ее возраста. Катрина угрожающе держала в руках металлический пруд, который, наверное, нашла в развалинах. Они стояли примерно в дюжине ярдов от края дороги. Я направился к ним, пробираясь через камнебетонные обломки. Подойдя ближе, я услышал, о чем они спорят. — Извинись! — потребовала Катрин, сжимая пруд обеими руками. Ее лицо было искажено от гнева, все тело дрожало от напряжения. «Ты не имеешь права так говорить о моей матери!» «Она была трусливой!» Издевательски оскалился мальчик. «Она была слабой!» «У Вани кузина из рода Монфоров, и она все знает!» «Она рассказала нам!» «Твоя мать сошла с ума от того, что была в доме одна!» «И выпрыгнула из окна!» Он сплюнул. «Жалкое зрелище!» Другие дети прекратили играть и собрались вокруг Катрины и ее оппонента. И на Катрин они смотрели отнюдь недружелюбно. Я поспешил к ним быстрее, разорвав правую штанину обострый кусок железа, торчавший из развалин. «Возьми свои слова обратно!» — угрожающе произнесла Катрин. «Заставь меня!» — ухмыльнулся мальчишка. Катрин взмахнула металлическим прутом и ударила его по голове. Его лицо побледнело от боли и страха. Он ожидал еще несколько раундов перебранки, но не мгновенного нападения. Он рухнул на колени, кричая, держась за голову. Катрин ударила его еще и потом еще, целясь железным прутом в его голову. — Катрин, нет! — закричал я и бросился к ней. Она собиралась убить мальчика. И снова меня там не было. Катрин была там, потому что я покинул ее, а потом умерла Элиана. Катрина была последней, кто мог сражаться за честь нашей семьи, и она была одна. Её поддерживал лишь её гнев, сейчас он овладел ею. Я пытался оттащить Катрина от мальчика, но не смог. Я пытался отнять у неё пруд, но каким-то образом он всё время проскакивал мимо моих рук, слишком быстро мелькая в воздухе. Она ударила мальчика еще раз и еще. Повсюду была кровь. Она ударила его снова и я услышал, как треснула кость. Треск проломленного черепа заставил очнуться остальных детей, засмотревшихся на избиение. С криками они набросились на Катрин. Она отбросила пруд и побежала, осыпая их бранью и перепрыгивая через камни бетонные обломки. Я не мог догнать их, все время отставая на несколько шагов. Катрин бежала к схоле. Дети настигли ее на краю территории развалин, они вцепились в нее. Катрин отчаянно отбивалась руками и ногами и плевалась в них. Дети окружили ее вихрем ненависти. Когда я догнал их, два мальчика схватили Катрин и швырнули ее на дорогу. Она упала прямо под гусеницы, проезжающей Химер. — Стой, — закричал я, вытянув руки, словно одно мое отчаяние могло остановить машину. Раздался страшный удар и треск, словно ломалась связка сырых веток. Голова Катрины откатилась в канаву. Я завопил, зажмурив глаза, но эта картина осталась в моем разуме, она останется там навсегда. её череп катился, катился, катился. Я вопил, пока в груди не кончился воздух, и с моих губ полилась струя слюны. Когда я снова открыл глаза, то был в селинге. В том самом шпиле. Снизу раздавался смех. Дверь открылась и вошел Зандер в сопровождении Ветманфор. Теперь Зандер был молодым человеком, едва старше 20 Он был пьян и, хуже того, он шатался, смеясь, и Ветманфор приходилось поддерживать его. Его зрачки были расширены, он был бледным и очень худым, выглядел так, словно долго не ел. На него пожирали другие желания. Одежда его была растрёпана, словно он надевал её в спешке. Он дико ухмылялся и казался одновременно удовлетворённым и жаждущим новых наслаждений. На его зубах была кровь. — Зандер, — печально сказал я. и не тянулся к нему и знал, что он не услышит меня. Я покинул его, и меня не было рядом с ним. Никогда не было. «Это было О, потрясающе!» — произнес Зандер. «Просто нет слов! О, это было... Чувствовать это!» и зашел слишком далеко», — сказала Монфор, рассеянно погладив свою дыхательную трубку. Глаза опытной развратницы прищурились, выражая неодобрение. Зандер рассмеялся. «Конечно, я зашел слишком далеко. Для этого мы и здесь, не так ли? А как у тебя было в первый раз?» «Это у тебя уже не в первый раз», — сказала Манфор «Тебе не следовало этого делать». Зандер закружился по комнате, раскинув руки. «Я лечу!» — закричал он в экстазе. «Посмотри на меня, я лечу!» «Я приказала вынести из моего дома то, что осталось» поморщилась Манфор. Найдут его в другом месте, но милиция обратит на это внимание. Зандер не переставал смеяться. — Только послушать тебя. Сплошные приличия и строгость. С каких спор ты ограничиваешь себя в наслаждениях? Я видел, что ты делала. — Я знаю, когда остановиться. Удовольствия без дисциплины опасны. «Тогда это не настоящее удовольствие!» — воскликнул Зандер. «Я превзошел моего учителя!» — он хлопнул в ладоши. «Здесь слишком низкий потолок. Я скоро пробью его!» «Послушай меня!» — предупредил его Монфор. «Тебя могут казнить!» «Сначала пусть они поймают меня!» «Как ты собираешься сбежать?» «Они умеют летать!» «Нет. А ты умеешь?» «Теперь да!» — Зандер распахнул окно. С неба взирало огромное око Люктуса. «Там!» — Зандер указал на Луну. «Там они меня не поймают, не так ли?» «Наверное, нет!» — усмехнулась Манфор. «Спасибо тебе!» — сказал Зандер, все еще смеясь. «Какой вечер!» Его глаза и улыбка еще больше расширились, на его лице проступил новый экстаз. — Какой прекрасный вечер! Он прыгнул в окно. Сломленный горем, раздавленный отчаянием, я подошел к окну. Вопреки своему желанию, я посмотрел вниз, добавив еще один ужас к кошмарным картинам в моем, в моем разуме. Зандер ударился о землю головой. Где ты был, отец?» Голос Катрин заставил меня обернуться. Мы были в библиотеке. Она сидела в кресле, в котором мне казалось, в вечность назад читал дневник Элианы. Она была немного моложе, чем та Катрин, которая, вероятно, спала сейчас на верхнем этаже. Она была одета в форму инструктора с холлой про гениум. Катрин подняла взгляд. Ее лицо было пепелено-бледным. «Где ты был?» просила она снова. Я стоял перед окном, и она, казалось, смотрела прямо на меня. — Я не знал, — ответил я, отчаянно пытаясь добиться ее понимания. — Откуда я мог знать? Она знала, почему я покинул вас. — Ты сама понимаешь, что значит долг перед Империумом. Как я мог поступить иначе? Я замолчал. Она смотрела прямо сквозь меня. Она говорила с отцом, которого здесь не было. Не было никогда, когда он был нужен. В библиотеку вошел Зандер. Он выглядел не столь распущенным, как в селенге На ходу он снимал свой пояс советника. — Что это? — спросил он. — Ничего, — Катрин закрыла дневник. — Абсолютно ничего. — Не книга эта. Зандер указал на завернутый в ткань предмет в кресле рядом с креслом Катрин, но встала. — Это подарок от советника Манфор. — Ты шутишь? — Не шучу. — Да уж. — Манфор говорила что-то об этом? — спросила Катрин. — Об этом? — сказал Зандер. — Нет, не думаю. Он нахмурился. «Раз уж ты упомянула о ней, она казалась очень довольной собой. Все время многозначительно говорила о чести и хитро улыбалась. Я так и не понял, что она имела в виду». «Я знаю, она имела в виду это», — Катрин указала на сверток. «Но что это?», — спросил Зандер. Катрин помедлила с явной неохотой. Потом она со вздохом развернула ткань. Под ней оказался портрет Девриса Штрока. Катрин медленно отступала от него, пока не оказалась за спиной Зандера. Зандер уставился на картину, конвульсивно потирая руки, словно что-то ледяное оставило липкий след на его коже. «Я не понимаю», — сказал он, хотя, судя по дружи в голосе, на каком-то интуитивном уровне он понимал. «Что это значит?» «Это...» «Правда нашей семьи», — произнесла Катрин безжизненным голосом. «Это наша судьба». «Так не должно быть», — прохрипел я. «Вместе мы справимся с ней». Но меня снова не было там, и они не слышали меня. «Это зло», — прошептал Зандер, отшатнувшись от портрета. Он пытался оторвать взгляд, но не мог. «Да, зло». Катрин распахнула свою шинель и вытащила из кубуры болт-пистолет. «Нет!» – простонул я. «Что нам делать?» – умоляюще произнес Зандер. «Я читала о нашей истории», – ответила Катрин. «Мы ничего не можем сделать. Все предрешено. Это судьба». «Я не хочу верить в это! Император хранит!» да. — сказала Катрин выстрелила Зандру в затылок. Его череп взорвался кровавым туманом, болтерный снаряд пробил насквозь стену перед ним. Кровь забрызгала портрет, попав на лучи восьмиконечной звезды, и холст мгновенно впитал ее. — Император хранит произнесла Катрин. На мгновение она потеряла самообладание и спустила горький стон, словно в ответ на лошадь этих слов. Потом она приставила ствол-болт пистолета к своему лбу и нажала спуск. Я скорчился, зажмурив глаза и зажав руками уши. По моему лицу текли слезы. Я не хотел видеть и слышать, как мои дети умирают снова и снова. Я не хотел открывать глаза. Не хотел подвергать себя еще одному кошмару, который я не мог остановить, еще одной трагедией, случившейся из-за того, что я покинул своих детей во имя долга. Постепенно я понял, что единственными звуками, которые я слышал, были лишь мои сдавленные рыдания. Я лежал на полу. Открыв глаза, я увидел, что лежу в коридоре на втором этаже между дверями в спальне Катрины Зандера. Опираясь о стену, я встал на ноги. Мгновение я стоял неподвижно, пытаясь восстановить равновесие. Мое тело немело, но я знал, что это скоро пройдет. Шок защищал меня, но скоро чувство вины нахлынет снова и затопит меня. — Теперь ты доволен? Теперь ты доволен? — спросил я, обращаясь к Мальвеэлю. Я едва сумел прохрипеть эти слова. Мое горло было так надорвано от плача, что глотать было мучительно больно. «И осталось ничего, что ты еще можешь отнять у меня!» Теперь я знал правду. Катрина Зандер были мертвы. Они были отняты у меня еще давно. Они умирали и умирали, и умирали перед моими глазами и... Не имело значения, какое из этих видений было правдой, а какие ложью. В конечном счете, они все были иллюзией, лишь проекцией моей души, истерзанной скорбью и чувством вины, как призрак Элианы. Мне не было прощения, не было искупления, не было надежды. Оставалось лишь еще одно, последнее, что я еще мог совершить. Все более твердым шагом я направился к башне и моей спальне.